Глава 16. Может, у меня стало меньше вопросов? Однозначно нет. Если рассуждать логически, сейчас на дворе будущее. Насколько далекое? Настолько далекое, что потомки рода Власовых размножились минимум до шести особей, включая матриарха. Но вот почему я чувствую, что тут что-то не так. Алис, конечно, божество. Но как он смог поместить сознание в абсолютно параллельный рот, никак не связанный со мной? Обескураженно отложив лист бумаги, обвел кабинет задумчивым взглядом. Ладно, разузнаем, что тут и как, а потом мы будем думать. Еще через пять или десять минут я нашел несколько чеков на дне ящика. В них были указаны имена и фамилии родителей. Дмитрий Рудольфович Власов и Влада Валерьевна Власова. Им примерно под сорок, отец чуть младше матери. Пищи для размышлений было предостаточно, поэтому, насытив свое любопытство, вернулся к себе в комнату. Не знаю, по какой причине сегодня не надо в школу. Если брат с сестрой посещают ее, значит, не выходной. Скорее всего, последствия травмы, а значит, у меня есть небольшой запас времени перед столкновением с бьющей по голове реальностью. В комнате нашелся путь в интернет, ранее незамеченный ноутбук. Почти слившееся со столом устройство оказалось заблокировано. Пароль я, естественно, не помнил, поэтому вспышка воодушевления быстро погасла. Послонявшись в четырех стенах, решил пойти на рожон, а именно взять штурмом единственного оставшегося родственника. Хорошо, что остальные уехали, сейчас я мог спокойно охотиться за информацией. Мама нашлась на кухне. Она что-то готовила. По всей гостиной пахло корицей и ванилью. Странно, но мне было совсем нетрудно называть этих людей мамой и папой, братом и сестрой, в отличие от моей реальной матери. «Привет, мама!» «Не знаю, что сказать», — начал я. «Привет, сын!» Она обернулась на голос, увидев севшего за стол меня. Женщина смахнула прядь волос, но та никак не хотела возвращаться на положенное место. Смешно скорчив лицо и выпитив губу, она дунула на непослушные волосы. Я улыбнулся, неосознанно, это действительно было забавно. «Ты что-то хотел, милый?» «Да, я хотел узнать, когда закончится больничный». «Хоть пальцы за спиной скрещивай, настолько по краю сейчас идет наш разговор». «Ты хочешь вернуться в школу?» Мама удивленно наклонила голову, будто ждала, что я выкину еще что-то, например, скажу, что «пришелец из другого мира». «Да, хочу», – неуверенно ответил я, отслеживая реакцию. «Это тебя Лео надоумил? Мама прищурилась, будто после такого приема я бы стал говорить правду. Мы почти подготовили документы на домашнее обучение». «Что же такого произошло с болезным Алексеем, что его не хотят отпускать в школу?» «Мое молчание было интерпретировано по-своему». «Не слушай его. Ему бы только драться и доказывать всем, что раньше было лучше». Мама вытерла руки полотенцем и, закинув его на плечо, наклонилась к столу. «Порой мне кажется, что он родился старым-старым стариком, даже старше нашей бабули. Он постоянно брюзжит и дерется. Тебе не следует брать с него пример. Мы любим Лео, но не должны разделять радикальных политических взглядов». «Хорошо», — согласился я. «Но я все равно хочу вернуться в школу. Так когда закончится мой отпуск?» «А ты изменился». После этих слов меня будто током ударило. Мама внимательно посмотрела мне в глаза и после секундной паузы улыбнулась. Я знаю, как нелегко тебе было принять это решение. Ты стал смелее, котенок. Ничего не бойся и вырастешь настоящим львом. В первый раз в моей осознанной жизни меня обнимали мамины руки. Сначала я не помнил этого ощущения. Оно затерлось в горе от потери. Но сейчас все было иначе. Теплые ладони, пахнущие выпечкой, трепали мои волосы, а я просто стоял и даже не смог обнять в ответ. У меня появился новый страх. Страх того момента, когда все узнают, что личности того паренька нет в теле, и я занял его место. И это у меня, циничного и взрослого парня. Все-таки мне было 18, когда история того времени подошла к концу. Я видел смерть, приносил смерть. У меня были женщины, и, что немаловажно, их любовь, богатство и статус. Но все эти маркеры отключались, когда рука практически незнакомой мне женщины гладила меня. «Ты вернешься в школу, когда захочешь. Я не буду давить, но сейчас ты еще слаб». Мягко отстранившись, мама заглянула мне в глаза. «Хорошо». Только и смог сказать я. «А можно тебе помогать?» «С выпечкой?» – удивилась она. «Да, с выпечкой». «Конечно», – растерянно ответила мама и, порывшись в ящике, достала фартук. «Приступим?» Не зная, чем себя занять, я решил провести время с этой удивительно теплой женщиной. Сейчас бы следовало найти какое-то решение моих проблем с энергетической составляющей, но, увы, я не хотел этого делать. Сознание будто бы закрывало какую-то детскую потребность. Оно говорило «Какого беса, парень? Ты должен быть счастливым, так почему не сейчас?» А я на какое-то мгновение послушался, сочтя это решение мудрым. Мы готовили тесто и начинку, крема и ягоды. Тут была не только горячая продукция, но и холодная, вплоть до мороженого. Во время приготовлений шел разговор. Я многое смог узнать из коротких обмолвок, но в основном старался слушать и не задавать вопросы, чтобы не выдать себя. Таким образом, мне стало известно, что Лео уже два раза вызывали к директору и на семью наложили штраф в виде двухсот рублей. Да, финансовая система отошла от коинов и цифровой валюты, она стала снова материальной. Меня только порадовал такой подход. Раньше коины были обусловлены вовсе не тем, что так технологичнее, а тем, что так удобнее. Ценные металлы имели маленький вес на рынке. Тогда-то и была придумана цифровая валюта, которая будет регулировать весь товарооборот. В пределах страны это было несложно. Что же до других стран мира, наши отношения были в основном ресурсообменом, а не торговлей, поэтому там все по договоренности. Возвращение материальной валюты говорит о том, что экономика стала стабильнее, а это хорошо. Лео, он же Леонид Дмитриевич Власов придерживается иных взглядов на политическую ситуацию. В чем заключается его взгляд на это, я не успел понять, но тут промелькнула такая теория, что это нездоровое влияние истории матриарха о прошлом людей. Решив не заморачиваться, оставил расспросы, «Завтра матриарх приедет на обед, а значит, я смогу увидеть ее лично». Влада будто боялась, что я неожиданно брошу свой фартук и уйду. Она говорила и говорила, скорее даже от нервного напряжения, а не из желания рассказать что-то. Краем глаза женщина неотрывно наблюдала за моей реакцией и даже несколько раз прикусывала губу. Мне казалось это забавным я резал раскатанное тонким слоем теста и улыбался, наблюдая за ней. Наверное, слишком пристально, иначе чем объяснить то, что она еще больше терялась. Информация проливалась сплошным потоком, и я бы сказал водопадом, увлажняя пустыню моего невежества. Дверь в новый мир я так и не открыл, хотя и следовало посмотреть в окно, либо выйти на улицу. В небольшом окошке на кухне, где мы и находились, не было никаких штор или жалюзи, только простая ситцевая занавеска, сейчас отодвинутая в сторону. Вот в этот микроскопический кусочек я изредка поглядывал. Видно немного, в основном высокий деревянный забор и обычный, ничем не примечательный дворик. Почти все пространство двора было занято какой-то старой машиной, она была ржавой и помятой в нескольких местах, наверное, дорога как память, иначе зачем родители хранят этот металлолом? За забором несколько крыш, таких же домов, как и у нас. Многоэтажных высоток я не видел, но это и не нужно. Виктория, моя старшая сестра, училась в той же школе. Мама сетовала на то, что ей не дают прохода ухажеры, а особенно какой-то кирк. При упоминании парня Влада хмурилась и сжимала зубы. Видимо, очень неприятный тип, не иначе. Отец работал бухгалтером и постоянно засиживался в кабинете. При упоминании кабинета я вдруг почувствовал небольшой стыд. Что со мной? Почему в разум вторгаются такие противоестественные желания и эмоции? Обнимашки женщины женщиной, которую я практически не знаю, стыд за сломанный замок, желание быть частью семьи. Это не просто недостаток внимания или отсутствие полноценной семьи в детстве. Вероятнее всего, в теле есть какой-то процент памяти прошлого носителя, Эта частичка неосознанно защищается и старается сделать так, чтобы я питал теплые чувства по отношению к его семье, чтобы не навредил. Сложно навредить, если ты любишь, но одновременно это проще простого. Время до обеда мы скоротали весьма продуктивно. По итогу весь стол, да и вообще все горизонтальные поверхности в пределах досягаемости были уставлены разного рода подносами. Некоторые стояли в два этажа друг на друге. Я только не понимал одного – куда мы все это денем? Ответ нашелся довольно быстро. Оказалось, что в смежном с домом помещении была целая кондитерская лавка. Бывшее помещение гаража переделали под это чудесное заведение. Легкий косметический ремонт, прилавок и полки в лаконичном деревянном стиле – недорого и практично. Всего одна дверь из кухни, и мы попадали сразу в лавку. Тут имелись большие, практически панорамные окна, стеклянная дверь, на которой было время работы. Сейчас внизу на листе было указание, что сегодня мы с 13 часов. Расставить всю выпечку не составило труда, и ровно в обед мама открыла двери. Я решил уйти, пока никого не было, но слава создателю не успел. Раздался мелодичный звон, и в помещение вошли... Долбанные суори. Я буквально опешил. Кожа с легким оттенком синевы, золотистого цвета глаза, небольшие клыки. Два парня и девушка, парни крупные, на лбу начинается кость, которая переходит в завитые рога. На вид напоминали подростков, максимум студентов, не старше. Девушка была больше всех похожа на человека, а вот парни – настоящие звери. Одеты гости были в обыкновенную одежду, джинсы и куртки, на ногах кроссовки. Одежда так и бугрилась от мышц, весь внешний вид существ говорил о их дикой натуре. Тон, с которым начал говорить главный, мне не понравился. Да и реакция мамы говорила о том, что она не рада. Влада побледнела и кинула быстрый взгляд на меня, качнув головой и прогоняя. Я остался на месте, будто врастая в пол. «Какой чудесный завтрак нас ждет, правда?» С прищуром спросил главный. «Да, отменный». Кивнул второй парень, более мелкий. Если первый был похож на барана, второй больше на козла, тщедушное вытянутое лицо и какой-то островок растительности на подбородке. Девушка в этой компании стояла чуть позади, но по ее закатившимся глазам я понял, что она думает о поведении спутников. «Здравствуй, Влада! Как у тебя сегодня дела?» Снова заговорил главный. «Да, как у тебя дела, Влада?» Поддакнул козел. «Заткни пасть, Раймс! Это риторический вопрос, и я не жду ответа от тебя, тем более от тебя!» Внезапно вызверился главный, сверкнув глазами в сторону сжавшегося приятеля. Мама вздрогнула. «Да что тут говорить, я тоже вздрогнул». «Понял, босс!» — склонил голову козел. Главный снова натянул маску улыбчивого парня и повернулся к стоящей за стойкой маме. «Лок, заканчивай уже!» — недовольно фыркнула девчонка. «Долю, Влада! Живее!» — скомкано буркнул Лок. «Вчера ты забрал почти все остатки. Было видно, что Влада готова отбиваться. И если перевести в эквивалент твоей обычной таксы, это неделя, не меньше». «Выпечка была не свежей, поэтому не в счет!» — рассмеялся Лок. «Шевелись или мне напомнить, что может случиться!» «Сейчас». Влада даже уменьшилась в размерах, но не стала спорить дальше. А вот мне ситуация не понравилась. Если изначально я предполагал, что это обычные клиенты, то сейчас разуверился в этом. Рэкет, крышевание, любое из этих слов подойдет. Хотя, если принять во внимание возраст парней, пахнет обычным вымогательством. Я до боли сжал кулаки. Бросаться сейчас на них не лучший вариант. От меня сейчас пользы мало, могу только навредить. У меня участилось дыхание, а лицо гневно покраснело. Глаза запоминали черты лица всех ублюдков. Если бы взглядом можно было резать, их бы порубило, как в блендере. Лок складывал выпечку в пакет. Козел Раймс уже что-то ел. А вот скучающая девица обратила свое внимание на меня. Ее взгляд мазнул по моей фигуре, а потом зацепился за нее. Рыбка клюнула. Я стоял недалеко от матери. Нас с гостями разделяла все та же стойка. Но это не стало препятствием для девицы. Она подошла ближе и наклонилась, ставя локти на стол. «Чего такой серьезный малыш?» – усмехнулась она. Как и все Суори, у нее было отличное тело. Но вот что-то бросалось в глаза, какое-то несоответствие. Слишком много человеческого было во внешности этих ребят. При ближайшем рассмотрении и кожа была не такой синей, а клыки не такими большими, глаза ненасыщенные. «Что за подделка под Суори?» Не дождавшись ответа, девушка выпрямилась и отошла назад, потеряв интерес. «Уходим!» – скомандовал Лок. Они вышли, унося добрую половину, приготовленного нами утром. На выходе Раймс мстительно хлопнул дверью, отчего стекло в ней разлетелось на кусочки. Суори закатились от смеха. Это стало последней каплей для Влады. Она устало опустилась на стул у кассы и спрятала лицо в ладонях. Плечи женщины сотрясались, я услышал тихие всхлипы. Не зная, как поступить, я подошел к ней и положил руку на плечо. Мама подняла лицо, глаза ее были красными, пряди волос немного слиплись, и часть их прилипла к щекам. Она быстро поправила положение и улыбнулась, быстрым движением утирая глаза обратной стороной ладони. «Идем в дом, котенок. Все будет в порядке». «Хорошо». «Ей надо побыть одной, да и мне, если честно». Я пошел к двери, но на полпути был остановлен. «Только не говори отцу, хорошо?» – попросила мама. Я кивнул в ответ, а она снова улыбнулась, только теперь естественнее. «Пусть это будет наша маленькая тайна». Уже через пять минут я с остервенением поднимал гантели на третьем этаже. Хотелось выместить злобу, ноги уже не заплетались, а эмоции будто давали силы. После того, как я поднял гантелю три раза, силы закончились. Присев на скамью, стал размышлять. Если в организме все так же присутствует сила симбиота, а его функции, как мы успели убедиться на замке, в полном порядке, значит я могу развить способности. Да, это будет сложнее без Алиеса, но не невозможно. Алиес в этом симбиозе выполнял роль центрального процессора, а теперь мне придется найти альтернативу. Вопрос. Могу ли я брать энергию и материю из живых организмов? Это было бы просто замечательно. Стоит проверить. Все снова упирается в ресурсы и полное незнание местных реалий. Как оказалось, окружающий мир намного сложнее, чем я себе представлял. Суори живут бок о бок с людьми, и по всему видимому, это не особо приятное соседство. Придется чуть-чуть поиграть роль, найти какое-то животное и проверить на нем теорию. Вот только где взять такое животное? Очевидно, попросить у родителей. Терять время зря не стал, сразу пошел к матери и сходу заявил. «Мам, мне нужно домашнее животное. Невозмутимость – наше все». В этот момент Влада как раз заворачивала в бумажный пакет несколько слоек с персиками, которые я делал своими руками утром. «Какое животное?» – машинально переспросила она. «Вот такое». Я показал объемы руками, в моем исполнении выглядело странно. «Не меньше трех килограмм». «Но зачем?» – снова растеряла женщина, но тут же нашла ответ. «Ты хочешь взятку за молчание?» «Нет-нет-нет!» Как она могла подумать? «Меня взбесила эта мысль, а ведь действительно, выглядит примерно так. Я только что чуть не уподобился ублюдкам Суори. Просто надо и все. Если ты против...» «Скажу отцу привести что-то или кого-то». Задумчиво произнесла Влада и поднесла тыльную сторону ладони к моему лбу. «Температуры нет». «А какое животное тебе нужно?» «Любое». Ответив это, я развернулся и пошел в комнату, оставляя маму одну. Проходя мимо комнаты сестры, я остановился и сделал пару шагов назад. Хотелось расслабиться и чуток скоротать время, строя планы по завоеванию мира и ожидая несчастную зверушку. Дверь была открыта. Найти Бонг было нетрудно, а вот с травкой пришлось постараться. Искомое было спрятано в шкатулке с украшениями, второе дно классика. Решив далеко не уходить, прикрыл дверь и сел на кровать, после чего здорово так затянулся. После затяжки, чуть не отдав создателю душу от кашля, я стал дозировать с учетом нового организма. Травка была дреной, но что поделать? Мысли разбежались, будто испуганные птицы, но тут же замерли в слоу-мо. Кажется, накрыло.